Пётр Чигринов Под тремя коронами. Роман. Серия исторический остросюжетный роман. Минск. Букмастер. 2011 год. Категория 16+. Аннотация. Действие в романе происходит во времена противостояния Великого княжества Литовского и Московского князья Ивана III. автор доктор исторических наук профессор Пётр Гаврилович Чигринов живо и достоверно рисует картину смену власти и правителей, борьбу за земли между Москвой и Литвой и то, как это меняло жизнь людей в обоих княжествах. Король польский и великий князь литовский Казимир, его сыновья Александр и Сигизмунд, московский великий князь Иван III И другие исторические фигуры, их политические решения и действия на страницах книги становятся понятными определённым образом жизни, мировоззрением героев и хитросплетениями человеческих судеб и взаимоотношений. Для тех, кто интересуется историческим прошлым,